В золоте заключено все могущество, и только тот король, кто всемогущ. «Однако», — продолжал король, — «вашим намерением ведь не было порицать богачей века». «О нет», — живо отозвалась Анна Австрийская, — «нет, сирп, те, кто богат в наш век под вашим владычеством, богат потому, что вы сами этого хотели, и у меня нет к ним ни злобы, ни зависти».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 «Нет ничего, сын мой, но вы верно заметили сегодня вечером, что господин кардинал серьезно болен». Людовик взглянул на мать, ища признаков волнения в ее голосе, грусти на ее лице. Лицо Анны Австрийской казалось расстроенным, но скорее отличных причин. Может быть, ее беспокоили собственные болезни. «Да», — сказал король, — «господин кардинал очень болен».